взбодрится на кровать и слушает. «Большой симфонический оркестр!» прошептал заведующий. «Увертюра Конегину!» И опять поползла, поползла тишина. Прошло еще, наверное, полчаса. По звездам было не меньше, чем двенадцать, когда за крайним левым домом отчетливо вспыхнул перебористый гормонный лад. Анискин вспахнул насторожился но ну и сам понял что это пел не аккордеон гармошка отчетливо выговаривала первую фразу а потом протяжно запела подмосковные вечера комбайнер Саремба», — презрительно прошептал геннадий николаевич по слуху черт бы его побрал может быть Действительно, гармонист играл по слуху, но подмосковные вечера над деревней лились тихохонько и славно. За лехой за рембой непременно шли стайкой молчаливые девчата, и участковый стал Влад песни подергивать губой. Кладбище за спиной притихло, стушевалось, шелестом крыльев и недовольным пофыркиванием сова улетела куда-то за березы, наверное, в кедрачи, а подмосковные вечера. Неторопливо прошли мимо домов, завернули в переулок, усилившись на повороте, стали утишиваться и утишиваться, пока не ушли совсем. Это Лешка Заремба свел девчат под яр сидеть на бревнах. Ноты нужны деревне, Ноты!» — ты, серьезно сказал Геннадий Николаевич, без нот деревня пропала. Время потекло медленно. Участковый неслышно лег на спину, заложив руки за голову, закрыл глаза. Сперва он лежал просто так, свободно. Но потом в голову поползли разные мысли. Вспомнилось, что надо посылать в райотдел протокол по ящуру, стой у каждого парохода, чтобы пассажиры, выходя гулять на берег, совали подметки в специальную жидкость, что в райотдел надо бы позвонить живые они там, а может быть, всех рассовали уполномоченными на уборку, и что тот же райотдел вот уже полгода требовал, чтобы Анискин в деревне создал народную дружину по поддержанию общественного порядка и дисциплины. Когда у Анискина в личной беседе потребовали создать дружину в первый раз, он, конечно, удивился и спросил, «А я чем буду заниматься? Дружина будет поддерживать общественный порядок. А я?» Ну, я эти разговорчики раскусил. Вы в райотделе спите и во сне видите, чтобы меня на пенсию сослать. Конечно, ежели человек протоколы каждый день не пишет, и шоферов в трубочку дышать не заставляет, а так знает, какой пьяный, а какой нет, то... Во второй раз на письменный циркуляр о дружинах Анискин просто не ответил. В третий раз наколол письмо на гвоздик в уборной, И вот теперь, лежа на траве возле кладбища, участковый еще раз вспомнил о дружинах и вдруг сладостно, длинно улыбнулся. — Ну, Фёдор Анискин, — подумал он восторженно, — ну ты, Фёдор Анискин, такая голова, что просто голова. Суетливо оперевшись о землю руками, участковый начал подниматься, чтобы от радости закудахтать, но вдруг заметил что тоже, приподнявшись и вытянув шею, заведующий выставил в сторону деревни большое хрящеватое ухо. «Он — Он! — звенящим шепотом проговорил Геннадий Николаевич. — Мой аккордеон! О, Боже! — В каком доме? — громко спросил Анискин. — Фа верхнего регистра. Мой, мой аккордеон! Поняв наконец Анискина, Геннадий Николаевич вскочил, протянул руку в сторону левых домов и дрожащим голосом ответил Точно где, не знаю, но где-то в огородах. О, Федор Иванович, Федор Иванович, шестьдесят лет, Федор Иванович, ответил участковый, и, не поглядев на дома, легкой припрыжкой начал спускаться с горушки. Спуск был значительный. Анискин сперва благополучно удерживался, скользя сандалиями по влажной траве потом не удержался и смешной рысью, подрагивая как студень, побежал. Прямо перед участковым темнел тольниковый плетень.